Глава 8. На площади Яйка городка под барабан пешего берюча яйцкие жители оповещались. Приехал в город государев служилый большой человек, глава Сакмышев из Астрахани, что всех зовёт в воротную башню и храм Спаса Нерукотворного. На площади выстроились стрельцы, пришедшие из Астрахани, в малиновых кафтанах приказа Говленкова. Прохожие, глядя на стрельцов, шутили. Не подошла я и Куасина, малины нагонили с бердышами. Не еди на бердыши, пищали тоже и карабины. В церкви воротной башни забрякал колокол. Жители, пестрее одеждами, голубее аллея кафтанами, шли в церковь. С моря на город несло теплой влагой, яблони были в цвету, тополи зеленели. отсвечивая серебром. В церкви после креста вместо проповеди седой протопоп в выцветшей ризе и фиолетовой камеловке сказал народу «Люди, не расходитесь в домы, будет к вам спрос от служилого государева-человека». «Слушаем, батя!» Впереди к царским вратам выдвинулся в малиновом кафтане при сабле длиннобородый русый человек. широко по-никониански щепотью перекрестился, приложился к образам Николи, Спасу и Богородицы. Народ роптал. Троеперстник, то новшец. Голова, слыша возгласы, не ответил. Вошел на омвон у бокового предела, махая шапкой, зажатой в правой руке, изгибаясь взад-вперед, будто кланяясь, начал громко, грубым голосом. «Вопрошу я вас, люди яицкие, вот, как воры были на яйке со Стенькой Разиным, что в прошлый месяц в море ушел, то куды Стенька подевал государеву-цареву грамоту, что привезли ему для уговору из Астрахани послы от астраханского воеводы князя Ивана Семеновича, и чли ему, и дали то и грамоту». «Мой спрос первый, и сказывайте, не кривя душой, Бог в храме Божьем, Господь Бог, угодники и царь-государь вас всех к нелживому ответу зовет. Кратче вопрошай, голова!» «А как разумею, так и прошу», — вихляясь спереди-назад, ответил голова. «Да чего ты как древо по ветру мотаешься? А бык так, не в том дело». Вы после. Теперь пущай за вас духовный отец, скажет, прибавил глава. Седой протопоп в фиолетовой камилавке вышел из боковых дверей алтаря, встал против у царских врат, не оборачиваясь к главе, перекрестился, медленно и каким-то козлиным, тонким голосом ответил: "Перед Господом Богом даю ответ, что того, куда подзевали государю грамоту, не ведаю", и снова неспешно ушёл в алтарь. Много проведал голова. Проведаю. Эй, кто знает, сказывай. Серели бородатые лица, истово крестились большие руки, мелькая лисьими рукавами. Золотились и смолью отливали волосы на головах. Олосы света протянулись из узких башенных окон, пронизывая клубы пара. От потных тел пахло над головами ладаном, кудряво вьющимся синеватым облаком. По низу тянуло дёгтем от сапог. Кто не ворует противу великого государя, сказывайте. Продираясь в толпе камвоно, махая стрелецкой шапкой, в синей кафтаном пролез человек. Грамоту атаман Стенька Разин сказывать надо вор. Стенька Разин в тое время принял, послов тоже не возбранил и круг для того собрал. а говорил послам государевам тако. «Государевам, царевам и великого князя всея Руси», — поправил голова. «Грамота она есть грамота, да кто ее послал, сумнюсь. Сумнясь, не мыслю, чтобы она была государева доподлинная, и много про то знаю. Царь меня хоша простит, да бояра не жалует. Боярам я на сём святу не верю». А куды подевал он таю грамоту, того не глядел. Выступил торгаш из Яицких Стрельцов. Крикнул. «Чуй, голова, я ведаю!» «А? Ну?» «Так как атаману!» «Вору! Говорю вам, вору!» «Разину грамота-то я не показалась, что не верилась ему, как вины его великий государь отдает!» «Стой-ка ты, Яицкий!» В грамоте то мне ведомо не указано было, что вины вору великий государь отдает. Не было того слова в грамоте. Ну и вот, он атаман. То и грамоту подрал и в песок втоптал, да молыл, когда другая, доподлинная да грамота ко мне придет, тогда я и повинную дам. Голова, мотаясь на омвоне, шарил по толпе глазами, сказал громко, «Эй, государевы истцы, спешите!» что сказал сей яицкой торгован ли, посадский. Имя его тоже, спешите. Да сыщите про него доподлинно, кто таков. Толпу будто ураганом шатнуло. Не править городом, государить к нам наехал. В бога рылом тычет, а сыщикам весь дает. Эй, голова, худой твой закон. Для вас худ для меня хорош. Все изведаю, не скажете добром. Да во, кто не сговорный, возьму за караул. Берегись так городом править. На усть моря живёте, ведаю, спокон веков разбойники. Да очи великого государя недрёменны, и десница крепка царёва. Яца на Ивана уходили. Рана луишь народ, спрашивай прежде. Ещё вот. Куда вор Стенька Разин угнал Есырь татарской, что захватил на Емансуте? Пода страхньё. Девок с жёнками в калмыки продал, мужирский пол с собою увёл в море. Куды крепостной большие пушки вор уволочил, огалил стены. Пушки, что поменьше с собой забрал, большие в море утолок. Да ещё говорил, а город я их срыть надо, помех учинит моему вольному люду. Во что? Кто-то злым голосом не впопад крикнул. Мы служилой сыщик людям головы как кочетам умеем вертеть. Эй, кто от вас в храме божьем угрозные речи кричит? Сам ты храм так кружечным двором сделал, альба приказом. Сыск чинишь. Исцы, запишите речи тех людей и сыщите про них. А яек, как атаман сказал, не устоит с роем. Исцы, кличь лучше стрельцов. За окнами башни раздались выстрелы из пушек и ружей, потянула в открытые окошки пороховым дымом. Бухнула на раскате угловой башни сторожевая пушка, и с колокольни взвыл на бат. Голова, потряхивая брюхом, схватил в правую руку пистолет, в левой, держа шапку, сбежал с сам вона, исчез в алтаре. «Завернуть, что ли, черта?» «Пождем». «Кто бьет с пушек?» То на море, сукнин с Рудаковым запасные суды захватили, побёгли. Ушли. Стрельцы Вишу предели. В камышах дозор крылся. После слов стрельцы упредели. Голова, придерживая сбоку саблю, вышел из алтаря. Народ уходил из церкви. За городскими воротами на обрыве стоял глава осакмышев, привычно мотаясь взад вперёд. Кричал, махая обнажённой саблей. Соф, ведите в башню, сам погляжу заковать их и крепко их в тюрьме карауль чтоб. В гору с берега вели десятка два казаков и стрельцов в голубых кафтанах. Все были с руками закрученными назад. Впереди Ясауль Сукнин, руки также связаны, ясаульский кафтан с перехватом разорван, правая пала волоклась, чёрные волосы капали на шее кровью. За ним хромая, опустив седивую голову, шёл древний рудаков. Зоркие глаза, не мигая, глядели из-под серых бровей. Вид старика с опущенной головой был упрям и злобен. Голова, всунув на ходу саблю в ножны, пыля песком, шагнул к связанным и ударив кулаком в лицо сукнена, хрякнул: "Ха! Вот тебе, государь, супротивник, вор". Неуклюже размахнулся ещё и тяпнул Рудакова седой затылок. Из носа у сукнина закапала кровь, но он молчал, шел как прежде. Рудаков ответил на удар матерно. «Подберу на яйке палача, я вас, воров, в бане умою и выпарю». «Не сразу подберешь, царева сука, а соколы улетят», громко проворчал Рудаков, кося глазами. «Я аж им ноги изломлю, не улетят». По приказу главы найти одинокую избу у одинокого, стрельцы долго шарили по городу, Исак Мышев остался доволен. Изба, в которой поместился он, стояла близко к воротам в степь, и не курная, с палаткой в печи. Жил тут, сказывали, воровской казак, сбежал к разину. То ещё по сердцу было в голове, что хозяйка старуха глухая, крепко В передних углах лицевой стороны голова приказал стрельцам приладить факелы и зажечь. На столе в медных подсвечниках, привезённых с собой, зажёг четыре сальных свечи. У дверей в углу поставил заряженную крупную пищаль, на стол деревянный широкий с голой доской положил два пистолета, бумагу, чернила и три гусиных пера. На лавке под окном лежал его кафтан, на случай вздремнуть. Спать в голове не хотелось, он и в дороге от Астрахани не спал, опасаясь засады воровских людей. А в городе после всего виденного пугали всякие шорохи. Город сонный мнился ему лишь временно притихшим. Сакмышев упорно ждал набата, чудились ему злые лица горожан, таящих своё воровское. Хотел писать, не писалось, и сна не было. Тяжело сидеть в избе, пошёл на улицу. У избы на карауле 5 стрелцов. 5 бердышей белели в лунном свете лезвиями. Полукафтанье серым, на боку сабля, без шапки, голова, проходя мимо избы к воротам, сказал дозору: "Водки куплю, не дремли, ребята. Не бойся, фаносик Кузьмич, стой и не спим". За воротами бескрайнее, мутно-желтеющее под луной степь. Тёплый ветер несёт запах далёких солончаков. Голова постоял за воротами, вслушиваясь. Послышался ему тонкий, нечеловеческий свист, потом далёкий рёв, похожий на рёв верблюда. Над его головой со стены матнулась крупным комом сова. Улитая защёлкнула и медленно поря в опаловом воздухе распластала в вышине широко махнатые крылья. Недалеко заплакал заяц, уловленный ночным хищником. Голова пошёл обратно в город. У ворот стены два дозорных стрельца. Один в мутно-красном лунном свете, другой в тени. У затенённого сумеркам кафтан казался чёрным, лицо серое. Водки ставлю. Не дремлите, ребята. Не спим на дозоре. Мы голова не дремлем. И когда начальник прошёл дальше, стрелец прибавил: Сегодня тебе молимся, а завтра неровён час и за гортаню цепем. Другой на слова приятеля отозвался смехом, сказал: "Конец, дадим чёрту. Надо бы к башне сходить до да ноги тупы. Не что, там дозор крепкой. А всё ж, как там воры? Закованы ни что, ворота в степь завалю, калмыки и всякие находники лезут. Стрельцы чертых в душу говорят ласково, а рожи злые". думал голова. С холма в кустах и вдаль под стену протекал ручей, сверкая подобрывом. Должно-то вода из тейника башенного, что лишняя есть. Над ручьём, над сгорком, чёрные лочуги, бани иные землянки, иные рядом рублены в угол. Между чёрных бань поблёскивают луной всё те же торопливые струи. Сакмышев повернул от дороги к воротам, в сторону городских строений. Срубы чёрны, и с ними слились кудрявые деревья в пятнах мутно-зелёных в свете месяца и чёрных в тени. В лицо дышит тёплым ветром, пахнет травой. Ветер шевелит пышную бороду стрельца, волосы, и кажется ему, ветер нагоняет сон. Утихает тревога дня. Голова сонно думает. Чёрные узоры Будто кто их украсил слюдой да поздирой. Черное в серебре. Но вздрогнул и чутко насторожил ухо. Пустое. Мнилось, что быт-то на колокольник то колокол шарнул. Пустое. Провались ты, тьма, душу мутит, а сна нет. С чего это меня-то машит завсегда в тьме ужастием? Зачну-ка писать. Волоча ноги, идет в сторону пяти сверкающих лезвий. «Поглядывай, ребята!» «Не бойся, голова! Зло глядим!» Факелы коптят, копоть от них густо чернит паутину на потолке избы. Оплыли свечи. Голова поправил огонь. На широкой печи со свистом храпит старуха. Пахнет мертвым и прокислом. «Эй, баба чертова, не храпи!» Страшно, а надо бы окна открыть. Храб с печи пуще, с переливами. Века уша глухая, бей батоглом в окна не учует. Голова Двинувскомью сел. Над столом помахал руками, будто брался не за перо, а за бердыш. Оттянул к низу тучного живота бороду и привычно кланяясь, подвинул бумагу. Перво напишу черно, без велечания. Склонился, обмакнул перо, Воеводе Ивану Семеновичу, князю, отписка Афоньке Сакмышева. «Как ты, князь воевода, велел письма мне о яеке-городе писать и доводить, что деяться, то довожу без замочания в первый же день сей жизни. Отписку слю с гончим татарином урунчеем, а сказываю тебе, князь, про яек-город доподлинно. Первое». В храме Спаса нерукотворного опрашивал я городовых людей про вора Стеньку Разина, про грамоту твою к нему. Прознал, что то и грамоту он, вор, подрал и потоптал. Другое. Яманьцукских татаровей, ясырь, жонок и девок он в Калмыкии запродал, а мужеск пол с собой в море уплавил и на двадцать четыре стругах больших ушел к Геляне, к Ульзюм моря. а буди слух не ложный есть, то даваться станет шаху Аббасу, подданство. И тебе бы, князь, дать о том слухе отписку в Москву, боярину Пушкину, чтобы упредить вора государевым послом к шаху. Для проведывания слухов на море и ходу по Кульзюм морю слейте, господин и князь Иван Семенович, с товарищей в подмогу кого ладнее, хоть голову Болтина Василия. Тут народ шаткий, смутный и воровской, чего для моря близ. В церкви на меня кричали угрозно, и в то время, как я уговаривал яецких не воровать и изхазовывать о грамоте, ясыри татарским и прочим, 12 казаков со стрельцы, ворами лапухина приказу, что ещё на Ила в реке сошли к вору Стенке, своровали у меня, захапили суды в запас для маломочных Кинутые вором с тенькой на яйке, Шатнулись с огняным боем в море, Да мы их с божьей помощью уловили, И заводчиков того дела, Сукнина Федьку до да воровского казака Кандырёвца Рудакова, Заковав, кинули в угляную башню, И держим за караулом До твоего, князь воевода, указу. А мыслю я их пытать, Чтобы иных воров на яйке указали, А воров ту, тьмы тем много. и кричали в церкви, что вор с тенька разен, грозил яек срыть, и они где-то мурады, да и сами того норовят. А коли государевой силой не будет беречь город, так и пущай сроют, а мню так, что лучше б яек отнести по реке дальше от моря, где еще рвы копаны и надолбы ставлены, и строеньюшка есть, а тут ворам убегать сподручно». Мало хлопотно будет такое дело городовое завести. Каменю, к горам много город строить. А ведь чёрный яр по государю царёву указу унесли же в иное место. Иначе он бы в Волгу осыпался. Не дописав грамоты, голова откинулся на стол, почувствовал за все дни и ночи бессонную дремоту, сказал себе. А не ладно, кости размять, лечь надоть. Встал полусонный, поправил факелы, задул свечи и, не снимая сапог, отстегнув саблю, сунулся ничком на кафтан и неожиданно мертвецки, как пьяный, заснул. Глава 9. В густой тени, упавшей на землю от городской стены и башни, занявшей своей шлыкообразной полосой часть площади, Толпились стрельцы в дозоре за сукненым и рудаковым. Мимо стрельцов, расхаживающих с пищалями на плечах, проходила высокая, стройная баба, разряженная по праздничному. За ней, потупив голову, подбрасывая крепкие ноги по песку, шла такая же рослая девка с распущенными волосами. В цветном шёлковом сарафане под светлой рубахой топырилась грудь. Эх! «Эй, жонка, кой час в ночи?» «А кой тебе надо, служилой?» «Полуночь дальнель? Нам кол того меняться?» «Еще мекаю я с получасья до полуночи». Баба подняла на луну голову. «Эх, дьявол!» «Ладно, что ли, баба-то?» «Свербит меня, глядючи. Ладно. Эй, жонка, чье молоко?» «Не, не молоко, служилая. Квас медовый с хмелиной. Большая вьем хмель-то. Малая». «Для веселья, хмель!» Баба остановилась, сняла с плеча кувшин. «Чары поди, не догадалась взять?» «Не ему!» «Девка будто та брала!» «На именина к брату идем, ему и квасок в посулы!» Стрелец подошел, заглянул в кувшин. «Эх, квасок, дай хлебнуть разок!» «Не брезгуешь?» «Испей, ничто!» «Ты знаю, хрящен, а чего брезгать?» «Я старой веры!» Баба взяла у девки заверченную в плат серебряную чару. «Чара, хочешь воеводе пить?» «Посул и брату чара. Пей». «Ух, добро, добро». Подошел другой. «Тому дала, а мне пошто не лила». «Чем ты хуже пей во здраве?» «Можно и выпить, ну, баба». «Пейте, хоша, все. Я брату у него на дому сварю. Именин от послезавтра. Будем ночевать». Тинь, брата, не поминай. Мы добрые, остайся с нами. Эй, черти, дайте мне. Все вы службу к судареву справляете за ворами, чтобы их лихоманкой взяло, караулите, пети, иному кому а вам не жаль. 10 стрельцов, чередуясь, жадно сосали из чары густое питьё. Диво, во всём городу чёрт народ, а вот нашла и же христианская душа. Стой пить, ты третью, а мы только по другой. Не удержи, а то всё один вылокаешь. Пей до да мима не лей. Эх, чёртся рогом рогни. В лунном сумраке заискрились глаза, языки и руки заходили вольнее. Полюбить бы, Эко. Не все разом, пейте, полюбить и время есть, по муже я давно скучно. Эх, да мы те рогайте без, сразу десяток подвалим. Слышь, парни, Любить жонку отказу нет. Ты вдовая? Вдовею, четыре года. Я пищалью жутко суну к стене. Кинь, песок сух, ржа не возьмет. Сатана ей деется, коли ржа возьмет. Пропади она, пищаль, плечи мозолит десятки лет. Устряпала, утяпала. Кинув пищаль, стрелец запел, обнимая бабу. Постой, парень, не валяй, сарафана не морай, сарафан кумашный работы домашней. Другой, вихляясь на ногах, крикнул: "Век бы твоё питьё пил. Дьяволовка, зелье ж сварила. Голова как непел, глаза видят, а руки ноги деревянные есть. Я первый тебя кликнул, валиться будем, так я первый по тому делу. Ладно, только допивайте, допьём, не что оставим". Один, пробуя взять с земли пищаль, бормотал. Ребята, как бы Сакмышев не разбрелся, нещадный он к нам. Не трожь пищаль, кинул и я, перст с ним, головой. Хо-хо, степью шли, сулил водки, а еще от него нынь не пивали. Сам пьет, я б его родню голенищем. А кинем все, да в море. И его уведём в мешке. Ха-ха. А его в мешке. Стоит чёрт. Ждите тут. Баба вам, а я девок больше люблю. Миккали, дай пощупаю. И я к чёрту свояков. Нет, ты годи. Браты, гей, уговор, всем идти к девке, а никому. Всем, на том и служилые. Вот хары. Мы хари. Хары. хары. Годи и мало, в Астрахани у ларей дозор вел, Кизулбашскому учился сказать, ты бача. И дурак, бача за девкой не бежит. Девка в шелковом, светящемся при луне сарафане, слыша сговор, отодвинулась к площади. Стрельцов вид ее манил, и особенно разожгло хмельных, когда на их глазах она расстегнула ворот рубахи. Стрельцы, ворочая ногами, двинулись за ней, уговаривая друг друга — Не бежи, парни, спужаете. Перво обойтить, drugo прижать в углу по-военски. Толково, уловим так. Эй, только не бежи, а навишь Ризвана на ногу, а мы тупы. Меня худо несут, и меня остановят ноги. Вертаемся. Вот-то правда, ближе к дозору. Трое вернулись. Сели на порог башни, где после Разинского погрома вместо дверей была деревянная решётка, уже поломанная. Семь остальных упрямо шли за девкой. Уловим стерву к башне ба, а то глава, а я б его голову новым лаптем. Девка гибкая, яркая, подобрав подол сарафана, сверкая смуглыми коленями, обольщая голой грудью, недалеко впереди шла. И стрельцам казалось, подмигивала им. Дразнилась. Дразнясь, пролезла из переулка в переулок, сквозь дырье в тыне. Хомельники, пушисто-зелёные, пахучие, клейкие на белых и тёмных тычинах. Стрельцы волоклись за ней с похабными шутками, будто связанные на одну верёвку, расплённые желанием поймать, загнать её в тупой закоулок. И ныне жалели, что город чужой, места неведомы. бестолково мотаясь на ногах шумной ордой, громко дышали, запинаясь, матерились, по их дикому пути как бы телега с камнями ехала. «Запутались в городе! Сказывай-ка о башне!» «Башен без числа! Ходи к ним всю ночь, все не те, кои надобны!» Двое остановились делать необходимое. Роясь в штанах, с угрожающими строгими лицами ткнулись друг в друга, Выругавшись, обнялись, сели, и как только плотно коснулись земли, одолел сон. Ещё двое отстали, спрашивая: "Не чёрт ли ведёт их?" Рассуждали о башнях, но башен в воздухе не видели. Трое других, подождав остальных, потеряли и забыли предмет своего обольщения, ругая город, что будто был устроен на каких-то песчаных горах, где и ходить не можно. Сапоги тяжелеют от песку, разбрелись в рось, бормоча что-то о башнях, про дозор и печаль, путались бесконечно в сонных тёплых переулках, очарованных залековатым маревом луны. Баба огляделась, когда стрельцы ушли, подошла к башне Терме, прислушалась к дыханию спящих троих служак, потрогала их за волосы. Потом вынула завёрнутый под фартуком в платок небольшой бубен, ударила в него наружной стороной руки с перстнями. Над дребезжание бубна из-за башни вывернулся тонкий юноша со звериными ухватками в выцветшем зелёном кафтане. Его лоб и уши как будто колпаком покрывали чёрные гладкие волосы, ровно в кружок подстриженные. Баба сказала без ласки в голосе: "Асан, Как уговорно. Сломай решётку, залазь в башню, и с Фёдора до старика спили железы. Ходу я. Хуп, иншалла. Юноша, изгибаясь, прыгнул на решётку, она охряснула и развалилась. Его фигура мелькнула зеленоватой полосой в глубине башни, и шаги смолкли. Глава 10. Все закованные сакмышевым казаки и стрельцы вышли из башни. За ними, как призрак мутно-зелёный, мелькнула фигура гибкого юноши с чёрной головой. Исчезла и женщина с кувшином. На площади делились на 5, на 10 человек, двигаясь, переплетаясь с тенями в лунном свете. Иные, получив приказание, крались с саблями, топорами к домам. Где спали стрельцы, приведённые головой, и там, куда поставлены дозоры у домов, шла молчаливая, почти бесшумная борьба, без выстрелов. Яицкие кончали гостей астраханских, а кто сдавался, того обыскивали, отбирали оружие, отводили на площадь временно под караул. В левом и правом углах стены в башнях работали лопатами по 5 человек, иные катали бочонки. От тюремной двери перетащили в сторону сонных стрельцов. Трясли их за нос, за уши, но стрельцы спали мертвецки, непробудно. У Федора не баба, ведьма. А что? Сварит зелье, хлебнешь, ум потеряешь. Ох и мастерица, а на хмельное изготавлять. Эй, у вас фитили. Тута. Раня еще. Сверби. Да труд сунь. Без труту не затравит порох. «Ведаю, брат, какой сатана от Москвы ли Астрахани наедет, тот и суд расправу чинит, да сыщиков палачей подбирает яицких пытать». На яйке пошло худое житье, царевы собаки одолели. Эх, кабы под царевы терема довел бог вкатить бочечки. Ужо, как Степан Тимофеевич, а то вкатим пороху под царевы стены». Высокой фигуры в синем полукафтанье с саблей двинулась к башне. Браты, как дело? Вкопан на Фёдор Васильевич. А, так. То подольше фитили и сами пять на площадь. Гостей взбудим с полохи посекём, кто не с нами. Казаки да стрельцы наши справны ли? Казаки и горожане справны. Нынче остраханцам дадим бой не таков, как на море. Засады есть, всего гораздо Ещё мало подробем, и фитили приладим. Сукнин пошёл к другой башне.